Глава сорок Снаружи почти стемнело. Барбара поправила на плечах лямки рюкзака с одеждой и едой, переместив груз на середину спины. Ноша оказалась довольно тяжелой. Нищих на паперте уже не было. Облака закрыли луну, но на улицах зажглись тусклые фонари. София привела ее в узкий переулок, идущий вдоль боковой стены собора. Он выходил на широкую улицу, с которой граничила его задняя стена — На другой стороне, за каменным парапетом, улица обрывалась в глубокий каньон. Барбара бросила взгляд через пропасть и различила очертания холмов на фоне неба да белую нитку, бегущей внизу дороги. Немного впереди, над ущельем, протянулся пешеходный мост на железных опорах. — Так вот он, — сказала Барбара. — Да, мост Сан-Пабло, его никто не охраняет, — нетерпеливо проговорила София. Власти пока не знают о побеге, если он состоялся. «Видите?» — София указала на холмы. этот Тьерра Он спустился оттуда. Справа Барбара увидела огни в окнах домов, построенных прямо на краю пропасти. Балконы парили над зияющей пастью ущелья. «Висячие дома», — сказала София. «Удивительно». Барбара вдруг напряглась, услышав тяжелые шаги, приближавшиеся откуда-то из боковой улицы. Появился мужчина в длинной черной накидке, Белая полоса у горла. Священник. Он был молод, лет тридцати, в очках, с круглым мягким лицом, под рыжей челкой, почти такого же цвета, как ее волосы. Вид у него был озабоченный, однако, увидев двух женщин, он улыбнулся. «Буэнос тардес, сеньорос». «Уже поздно для прогулок». «Черт!» — выругалась про себя Барбара. Она знала, что священники могут задавать вопросы женщинам на улице, приказывать им отправляться домой. «Мы как раз возвращаемся, сеньор», — скромно потупилась София. Священник с любопытством взглянул на Барбару. «Простите, сеньора, вы из-за границы?» Барбара, придав тону веселость, ответила. «Я англичанка, сэр. Мой муж работает в Мадриде». Она ощущала тяжесть пистолета на бедре. «Инглайссо?» Священник пристально взглянул на нее. «Да, сеньор. Вы бывали в Англии?» «Нет». Он, казалось, хотел добавить что-то еще, но отдернул себя и вместо этого сказал мягко, будто ребенку. «Становится темно». Думаю, вам обеим лучше вернуться домой. Мы как раз собирались. — А вы из Куэнки? — обратился священник к Софии. — Нет, она набрала в грудь воздуха, и я приехала взглянуть на мемориальную доску в соборе. Подруга привезла меня из Мадрида. Здесь жил мой дядя, священник. — Ах, его убили в тридцать шестом. — Да, столько смертей! — печально кивнул Падре. — Дочь моя, по вашему лицу я вижу, что вы испытываете горечь. Но я думаю, мы должны научиться прощать, если хотим обновления Испании. Уже совершилось столько жестокостей. «Нечасто можно услышать такие мысли», — сказала София. Падре грустно улыбнулся. «Да», — согласился он, и после недолгой паузы спросил, как бы желая продолжить беседу. «Где вы остановились?» — София замялась. «В монастыре Сан-Мигель». «Ах, я тоже. Всего на одну ночь. Может быть, мы увидимся позже, за ужином. Я отец Эдуарда Альерта». Он кивнул им и свернул на улицу, ведущую к собору. Его шаги постепенно затихли вдали. Женщины переглянулись. «Нам повезло», — сказала София. «Мог попасться священник, который стал бы настаивать, чтобы мы пошли с ним в монастырь. Если он сейчас пойдет прямо туда, то узнает, что там про нас слыхом не слыхивали. К ужину мы отсюда уедем», — пожала плечами София. Он выглядел печальным. «Большинство священников кажутся мне строгими, а этот был печальным. Вся Испания печальна». — сказала София. — Пойдемте. На подходе к мосту сердце Барбары стало учащенно биться. Во рту пересохло. Голова полнилась образами Берни. Берни, каким он был. А каков он сейчас? Она взялась за крайнюю опору моста и посмотрела вниз, на дорожку для пешеходов. Деревянные доски поверх металлической арматуры. Противоположный конец моста тонул во мраке. — Возвращайтесь к Гарри, — сказала она Софии. — Надеюсь, не пройдет и часа, как мы снова встретимся. — Хорошо. София наскоро обняла ее. — Все будет хорошо, вот видите. — Скажите бригадиста. Дружественная испанка ждет с ним встречи. — Скажу. София быстро поцеловала ее в щеку, потом развернулась и ушла назад той же дорогой. Она оглянулась всего раз и исчезла в переулке, где скрылся священник. Барбара стояла одна на тихой пустынной улице. От волнения она ощущала биение пульса на шее. Шагнув вперед, взялась за перила. Металл был холодный. Другой рукой она сжала в кармане пистолет и сказала себе, будь осторожна, не нажми случайно на спусковой крючок и не прострели себе ногу. Только не сейчас. Барбара ступила на мост и медленно пошла вперед, опасаясь, что доски обледенели. Противоположную сторону она не видела, только черную громаду холма. Тень темнее неба. По речной долине гулял ветерок, легкий, но обжигающий, холодный. Было совершенно тихо. Даже шума реки не слышно. Глянув вниз, Барбара увидела только темноту. Вокруг узкого металлического моста тоже царил мрак. На мгновение у нее закружилась голова. «Соберись!» Барбара сделала пару глубоких вдохов и пошла дальше. Что-то холодное коснулось ее щеки, и она поняла, что опять начался снег. Потом услышала шаги. Кто-то переходил мост с противоположной стороны. Барбара затаила дыхание. «Берни?» «Мог он увидеть их Софии и решить, что пойдет ей навстречу?» «Нет, он наверняка будет отсиживаться в потайном месте, пока не избавится от тюремной одежды. Это какой-нибудь горожанин». Шаги приближались. Барбара чувствовала легкую вибрацию, которая передавалась по деревянным доскам. Она пошла дальше, крепко держась за перила, и попыталась придать своему лицу спокойное выражение. Впереди возникла высокая мужская фигура — Человек был одет в толстое пальто. Он шел по центру моста, не касаясь перил. Постепенно Барбара разглядела его лицо, увидела устремленные на нее глаза. Ее сердце на миг замерло, потом застучало вновь. В десяти футах от нее посреди дощатого настила остановился Сэнди. Одну руку он держал в кармане, а другую, сжатую в кулак у бока. Усы он сбрил, и его лицо выглядело по-другому, было каким-то пухлым и желтоватым. Он улыбнулся своей обычной широкой улыбкой. «Привет, любимая! Удивлена нашей встречи! Ожидала кого-то другого?» Старик-сторож встал со скамьи и прошаркал к выключателю на стене. Гарри вздрогнул от громкого щелчка, над алтарем зажегся электрический свет, белое натриевое свечение согналось с позолоты на алтарной преграде желтизну. Сторож вернулся на свое место. Гарри пожалел, что при нем нет пистолета. Он успел привыкнуть к его надежной тяжести в кармане, как на войне. В голове возникло воспоминание о пляже в Дюнкерке. Вспыхнуло и угасло. Гарри поднялся на ноги и прошелся туда-сюда, чтобы немного согреться. Если бы София поторопилась, то наверняка уже успела бы вернуться. Ей пришлось нелегко после того, как она нашла имя своего дяди в списке убитых. Он развернулся, услышав скрип двери. Это была не София, высокий рыжеволосый священник. Гарри плюхнулся на ближайшую скамью, сцепил руки и опустил на них голову, будто молясь. Сквозь переплетенные пальцы он следил, как священник прошагал алтарю и опустился на колени, перекрестился, затем встал и подошел к Франциско. Старик взволнованный поднялся с места. гарик крепко сжал руки, а вдруг сторож запаникует и выдаст их. — Буэнос Тарде, сеньор, — тихо проговорил священник. Я приехал в город, остановился на ночь в монастыре, — и хотел бы немного помолиться в соборе. — Конечно, сеньор. — Сегодня здесь тихо. В такую погоду посетителей совсем мало. — Да, холодно, но не для молитвы. Падре занял место на одной из скамей в паере рядов перед Гарри. Он как будто был погружен в свои мысли и не замечал в темноте другого молящегося. Франциско сел, взгляд его метался между Гарри и священником, который снова опустился на колени и спрятал лицо, положив голову на руки. Дверь опять открылась. Гарри бросил взгляд на священника, но тот продолжал молиться. Вошла София. Гарри повернулся и указал ей на падры. К его удивлению, София мигом проскользнула в неказистую кабинку для исповеди под окном и прижалась к ее стенке. Позадаченный, Гарри встал и стукнулся коленом о скамью. Он сжал зубы от звука и резкой боли. Он прошел к кабинке, стараясь шагать неспешно и мягко, чтобы не будить соборное эхо. Священник наверняка поднимет голову услышав, что кто-то вошел в исповедальню. Однако тот по-прежнему стоял на коленях и молился. «Что случилось?» — в тревоге прошептал Гарри. «С Барбарой все в порядке?» «Да, оставил ее у моста. Но этот рыжий священник...» «Мы с ним столкнулись. Я сказал, что мы остановились в монастыре и возвращаемся туда. Он не должен видеть меня здесь с тобой. А когда Барбара придет с Берни...» «Я сделаю так, что старик выставит его». — Он не посмеет выгнать из собора священника, — испуганно замотала головой Софье. — Ему придется. Гарри сжал ее руку и уверенно направился по Нефу туда, где стоял Франциско. Барбара обмерла, будто примерзла к ледяным перилам. Язык проглотила. Насмешливо бросил Сэнди и снова улыбнулся, наслаждаясь ее испуганным изумлением. — Помнишь, тебе звонил охранник из лагеря? — Я подслушал ваш разговор, взял трубку одновременно с тобой. Он говорил мягко, будто вел непринужденную беседу. «После этого я открыл твое бюро и нашел там все детали. Карту с отмеченными кустами у моста». «Но как ты его открыл?» «Оставил себе второй ключ после покупки». Он снова улыбнулся. «Я всегда оставляю себе дубликаты от всего, что покупаю с замками. Особенно, если вещь предназначена кому-то другому. Старая привычка». Барбара ничего не сказала. Просто стояла и смотрела на него. Дыхание резко вырывалось у нее изо рта. «Давно ты узнала, что Пайпер жив?» — спросил Сэнди. «Сколько времени ты это планировала?» «Пару месяцев», — тихо ответила Барбара, изучая его лицо. «Что он намерен сделать?» В глазах Сэнди она прочла ярость. Несмотря на холод, на лбу у него выступил пот. Мускул на шее дернулся. бред тоже в этом участвовал?» «Нет». Она посмотрела на руку, которую Сэнди держал в кармане. Там явно что-то лежало. «У него тоже пистолет?» «За тобой приходили», — сказала Барбара. Сердце колотилось, она едва могла говорить спокойно, но нужно было постараться. «Полиция! Они забрали все из твоего кабинета. Да, я не сомневался, что к этому моменту они управятся. У меня есть паспорт, с которым я сяду на корабль в Валенсии. Паспорт одного французского еврея. Но теперь в нем мое фото. Я подумал, что сделаю там остановку по пути». Барбара обхватила рукоятку пистолета, положила палец на курок и спросила, «Где Пилар?» Голос ее окреп. «Ушла. Я заплатил ей. Она была просто небольшим развлечением. Ничего серьезного. Не то, что твое предательство». Слово «предательство» он прошипел с внезапной яростью. Потом сделал глубокий вдох и заговорил с беспечным добродушием. «Что ж, червь превратился в дракона. Подумать только, я сотворил тебя». Нужно было оставить тебя гнить в Бургасе. Барбара молчала, просто стояла и глядела на него. Сэнди оглянулся назад на мост и сказал. «Он там. Сидит в кустах у дороги. Я видел его. Спрятался за деревом повыше, ждал. Собирался его убить. Хотел, чтобы ты нашла его мертвым. Но он услышал, как я зажег сигарету за деревом. Это его спугнуло. Тогда я пришел сюда». В конце концов, ничего нет опаснее, чем загнанный в угол человек. Не думаю, что он видит нас в этой части моста. Сэнди склонил голову в сторону кармана. — Кстати, у меня там пистолет. Барбара видела купу деревьев в нескольких ярдах вверх по дороге. — Берни, правда, там? — Зачем Сэнди? — спросила она. — Я имею в виду, какой теперь смысл? Все кончено. Сэнди ответил негромко, но в его голосе явственно звучал холод. В школе он обращался со мной, как с куском дерьма. Так же, как мой чертов папенька. Пытался оградить от меня Гарри. А теперь ты предаешь меня, чтобы вытащить его из тюрьмы. Что ж, я ему отомщу. Он опять улыбнулся как-то странно, почти по-детски. Мне нравится мстить. Это дело стоящее. Барбара невольно шагнула назад. В голосе Сэнди послышалось что-то дикое, ненормальное. «Не смотри на меня так, черт тебя подери!» — крикнул он. «Я сделал что-нибудь хуже того, что сотворили с Испанией Пайпер и другие люди с идеалами. Сделал!» Берни не заставлял меня с Энди. Это была моя идея. Он ничего не знал до самого недавнего времени. «И все равно это предательство!» — заявил он. «Но я больше такого не допущу. Не позволю, чтобы меня просто вышвырнули. Сбросили, как ненужную карту. Если такова моя судьба...» «Я буду бороться до конца!» «Буду!» Он дико выпучил свои темные глаза. Барбара молчала. Мгновение они стояли друг против друга. Между ними пролетела одинокая снежинка. Сэнди сделал глубокий вдох, на секунду закрыл глаза, а когда заговорил, то он его снова был дружеским. «Как ты добралась сюда на поезде?» «Да». «Он не знает, что Гарри и София здесь, — думал я одна». Но они мне не помогут из собора. У тебя в рюкзаке одежда для него? — Да. — Так я скажу тебе, что ты можешь сделать. Разворачивайся и возвращайся туда, откуда явилась, в Англию. А я разберусь с ним. Сэнди кивнул на свой карман. — Я бы и тебя убил, но выстрел могут услышать. Он наклонился вперед с перекошенным лицом. — Только не забывай до конца своей жизни, которую я тебе подарил. Не забывай, что я выиграл. Он почти прошипел эти слова, по-детски глупые, и дернул лежавшим в кармане оружием. но «Ну, поворачивайся, иди». Барбара отпустила перила, сделала вдох. «Давай!» — Сэнди повысил голос. «Ну уже Или я пристрелю тебя, черт возьми! Три года я потратил, создавая тебя из ничего, чтобы ты могла предать меня, сука! Разворачивайся и иди!» Барбара опустила руку в карман и вынула маузер, взяла его обеими руками, сняла с предохранителя, направила в грудь Сэнди и заговорила, удивляясь чистоте и силе своего голоса. — Бросай свой пистолет с моста, Сэнди. Давай или я убью тебя. Произнося эти слова, Барбара понимала, что сможет, если понадобится. Она пошире расставила ноги, чтобы легче было держать равновесие. — Ты... — Сэнди попятился... «У тебя пистолет?» «Доставай свой из кармана, Сэнди, медленно!» Он сжал руку в кулак, стерва! «Бросай его в реку!» Сэнди посмотрел ей в глаза и медленно вынул руку из кармана. Барбара подумала, а вдруг он вскинет пистолет и застрелит меня. Но она успела бы выстрелить первой. Берни он не получит, нет. Из кармана Сэнди достал большой камень, посмотрел на него, потом улыбнулся Барбаре и пожал плечами. «Не было времени раздобыть пистолет!» Я собирался раскроить Пайперу череп булыжником. Он бросил свое мнимое оружие, камень отскочил от настила и свалился в пропасть. Звука его падения в воду они не слышали. Настолько далеко она текла. Барбара быстро окинула взглядом карманы Сэнди. «Положи руки за голову», — приказала она. Лицо Сэнди помрачнело, но он выполнил команду. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. В его голосе звучал страх. Такого Барбара еще никогда не слышала. Это ее обрадовало. Он понял, что она не шутит. Соображать приходилось быстро. «Мы пойдем на ту сторону моста, к Берни». «Нет!» — Сэнди скривился. «Только не это!» Барбара дернула пистолетом в сторону его лица. «Поворачивайся!» «Хорошо», — вздрогнув, согласился он. сендер развернулся и медленно побрел по мосту, туда, откуда пришел. Барбара двинулась следом, на расстоянии вытянутой руки, от своего пленника, на случай, если тот попытается внезапно ее схватить. Они добрались до конца моста и ступили на поросшую травой обочину дороги. Снег прекратился, из-за облаков вышла луна. «Стой!» — скомандовала Барбара. Сэнди замер. Он выглядел глупо, с заложенными за голову руками. Нужно было срочно придумать, что делать дальше. «Видит ли нас Берни? Что мы будем делать с Сэнди?» — думала Барбара глядя в сторону зарослей и понимая, что не сможет хладнокровно застрелить его. А Берни, наверное, смог бы. Барбара услышала звук шагов, отвернулась и в следующее мгновение увидела перебегавшего дорогу Сэнди. Он рванул с места, стоило ей отвести глаза. «Стой!» Сэнди начал вилять из стороны в сторону. Барбара попыталась прицелиться в него, но попасть явно было невозможно. Она вспомнила его слова о том, что звук привлечет внимание всей округи, и опустила пистолет. Сэнди тем временем, оказавшись на другой стороне дороги, взбирался на холм, продолжая петлять, пригибаться и подныривать. Он скрылся за деревьями. Барбара слышала треск ветвей «Пусть уходит», — подумала она. «Не стоит рисковать. Оружия у него нет, и он не в том положении, чтобы явиться в город и сообщить властям о наших планах. Его самого ищут». Барбара быстро пошла по дороге, то и дело поглядывая на холм. Она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Она посмотрела на освещенный огнями город по другую сторону ущелья, отыскала темную громаду собора, где ее ждали Гарри и София. Наконец она добралась до места. В зарослях было темно и тихо. Сэнди обманул ее, и Берни там на самом деле нет. Мгновение Барбара стояла в нерешительности, а потом начала подниматься по склону. В какой-то момент она заметила, что держит в руке пистолет, и убрала его в карман. Подошвы скользили на заиндевелой траве. Она оглянулась на дорогу, на мост, никого. Барбара удивилась, как ей пришло в голову говорить такие вещи. Руки за голову и все прочее. Звуковое кино, — решила она. Теперь все знают, что делать в подобных ситуациях. «Берни!» — громко прошептала она в гущу деревьев. Ответа не последовало. «Берни!» — снова произнесла Барбара, на этот раз в голос. Из глубины зарослей послышалось шуршание ветвей. Она напряглась и при появлении из-за деревьев мужчины снова взяла в руку пистолет. Барбара видела исхудалую фигуру в каких-то отрепьях, бородатое лицо, стариковскую хромоту, подумала, уж не ловушка ли это, и крепче сжала пистолет. «Барбара!» — услышала она оклик. Его голос впервые больше, чем за три года. Берни подошел к ней. Она раскинула руки, и он упал в ее объятия. Старик Франциско взял четкие и начал сердито их перебирать. Гари наклонился к нему, приблизил губы к его уху. «Вы должны как-то выпроводить священника. Он встретил моих подруг на улице. Они сказали ему, что идут в монастырь. Если они вернутся сюда, и он их увидит, возникнут вопросы». «Я не могу просить священника, который молится нашему Господу, покинуть собор», — жарко прошептал Франциско. «Вам придется». Гари посмотрел ему в глаза. «Или мы все окажемся в опасности. И никаких денег». Франциско поскреб мозолистой рукой щетину на подбородке и вздохнул. «Мерда, зачем я только в это ввязался?» Бормотание священника смолкло. Он отнял лицо от рук и посмотрел на Гарри со сторожем, не вставая с колен. Их слов он слышать не мог, но, вероятно, уловил нетерпение и настойчивость в тоне Гарри. «Черт, — подумал тот, — проклятие!» «Он уже не молятся зашептал Гарри. «Скажите ему, что у вас дома случилось несчастье, и вам нужно ненадолго запереть собор». Священник поднялся на ноги и подошел к ним шурша черной сутаной. Франциско встал. вас все в порядке, старец», — мягко улыбнулся ему падре. «Боюсь, у него внезапно заболела жена», — сказал Гарри, пытаясь смягчить свой английский акцент. «Я врач. Было бы большой милостью с вашей стороны, сеньор, если бы он мог закрыть собор и пойти домой». А я приведу другого сторожа. Священник внимательно посмотрел на них. Гарри подумал, что спровадить его будет легко, молодой и с виду рохля. — Откуда вы родом, доктор? Не могу определить, что у вас за акцент. — Из Каталонии, сеньор. Я осел здесь после войны. Франциско указал на Гарри и пролепетал. — Отец, да, да. Но не смог больше ничего добавить и повесил голову. — Если хотите, я могу остаться здесь, пока вы не приведете кого-нибудь еще, — предложил священник. Франциско сглотнул. — Прошу вас, сеньор, по правилам собор должен быть закрыт, если в нем нет сторожа. — Будет лучше, если мы закроем собор, — поддержал его Гарри. — Я провожу Франциско, дом настоятеля по пути, я приведу оттуда другого человека. — Ладно, — кивнул священник. — Мне все равно пора возвращаться в монастырь. — Как зовут вашу жену? — Мария, сеньор, — пролепетал Франциско. — Хорошо, — он развернулся. — Я помолюсь деве о ее выздоровлении. — Да, помолитесь за нас. Тут старик разрыдался и закрыл лицо руками. «Я позабочусь о нем, сеньор», — кивнул священник у Гарри. «Идите с Богом, старик». «Идите с Богом, сеньор». Ответ сторожу прозвучал, как стыдливое бормотание. Священник прикоснулся к его плечу, после чего, наконец, вышел из церкви. «Франциско, не глядя на Гарри, вытер лицо. Ты меня позорил красный ублюдок. Опозорил в святом месте». Берни и Барбара крепко обнялись она чувствовала прикосновение с жесткой как мешковины ткани его робы ощущала запах грязной плоти но теплое тело под одеждой было его его берни берни повторяла она он отстранился посмотрел на нее лицо у него было худое грязное борода нечесана боже мой прошептал берни как ты это сделала я должна была должна была найти тебя она набрала в грудь воздуха но послушай мы должны идти Она посмотрела на холм и пояснила. «Сэнди был здесь раньше меня». «Форсайт? Он знает?» «Да». Она быстро рассказала, что случилось. Глаза Берни округлились, когда Барбара сообщила, что Гарри с его испанской невестой ждут их в соборе. «Гарри! Сэнди!» Он рассмеялся не в силах поверить в такое совпадение. Покачал головой и посмотрел на гору. «И Сэнди где-то там. Он, похоже, спятил. Он ушел и не вернется, пока у меня пистолет». «Ты с пистолетом! О, Барбара, то, что ты для меня сделала!» Голос его оборвался от избытка чувств. Барбара глубоко вдохнула. Нужно было действовать разумно. Разумно! Сэнди ушел, но их подстерегало столько других опасностей. «У меня тут вещи. Тебе нужно переодеться и сбрить бороду. Нет, здесь слишком темно. Мы пойдем в собор. Но ты переоденься!» «Да». Он взял ее руки в свои. «Боже, ты подумала обо всем!» Берни долго смотрел на нее во мраке. «Ты совсем другая. Ты тоже. Одежды и духи, ты никогда не пользовалась духами. Такой странный запах». Барбара наклонилась и начала распаковывать рюкзак. Трудно было разглядеть хоть что-нибудь, а прихватить фонарь она не подумала. «У меня тут теплое пальто». «Ты шла через город?» «Да, там было очень тихо. Из лагеря наверняка уже отправили радиограмму гвардейцам. Мы не видели ни одного. У тебя есть машина?» «Да, с дипломатическими номерами. Гарри взял ее в посольстве. Она спрятана за городом. Мы отвезем тебя к посольству. Они должны будут принять тебя. А у гари не будет проблем. Никто не узнает, что он к этому причастен. Мы оставим тебя снаружи, а ты скажешь, что украл одежду, влез в какой-нибудь дом или еще что, потом добирался на попутках». Берни посмотрел на нее и вдруг расплакался. «У барбара я думал, мне конец». Потом узнал, что ты пытаешься меня спасти, а я бросил тебя, чтобы снова идти на войну. Барбара, прости меня. Нет, нет, слушай, дорогой, давай. Кто-нибудь может прийти. Тебе нужно переодеться. Хорошо. Берни раздевался и крякал от боли, снимая с себя прилипшую к телу не раз пропитавшуюся потом и высохшую рубашку, которую носил много дней. Во мраке Барбара заметила шрамы на исхудалом любимом теле. Через несколько минут... Берни стоял перед ней, одетый в костюм Сэнди, в его пальто и мягкую фетровую шляпу, смятый в рюкзаке, но придавший Берни относительно нормальный вид, за исключением грязного, как у бродяги, лица и дикой бороды. Барбара разгладила пару складок и тихо сказала «ну вот». Ей вдруг дико захотелось смеяться. «Так сойдет». Полчаса, прошедшие после ухода священника, были самыми долгими в жизни Гарри. Они с Софией нервно расхаживали взад-вперед, поглядывая то на дверь, то на старика-сторожа. Со священником они едва ушли от беды и были на вершине счастья. «Пусть все остальное пройдет гладко», — взывал гарик к богу, в которого не верил. Наконец дверь приоткрылась. Гарри и София застыли. Старик тоже испуганно смотрел, как Берни и Барбара медленно заходят в собор. Барбара поддерживала Берни, который едва передвигал ноги. Сперва Гарри не узнал своего исхудалого, обросшего бородой друга, потом бросился к нему, София поспешила следом. «Берни — Берни! — тихо произнес он. — Иисусе, ты выглядишь так, будто побывал в аду! — Гарри, это ты! Берни недоверчиво рассмеялся и часто заморгал, как будто этот новый мир, в котором он оказался, слишком сильно его тревожил. — Боже мой, не могу поверить, черт меня подери! Гарри почувствовал что едва справляется с эмоциями, глядя в лицо друга, похожего на огородное пугало. «Ты куда собрался, черт возьми? Посмотри, в каком то виде!» «Что сказали бы в Роуквуде?» Берни закусил губу. Гарри видел, что он вот-вот расплачется. «Я сражался на войне, Гарри». Он наклонился вперед и обнял его на испанский манер. Гарри позволил себе немного расслабиться в его объятиях, и они оба мгновения крепко держались друг за друга, А потом Гарри, смутившись, отстранился. Берни слегка покачнулся. — С вами все в порядке? — в тревоге спросила София. — Я лучше присяду. Берни улыбнулся ей. — Вы, должно быть, София? — Да. — Вива-ля-република! — тихо произнес он. — Вива-ля-република! — Вы коммунистка? — спросил он. — Нет. София серьезно посмотрела на него. Мне не нравилось то, что творили коммунисты. — Мы считали это необходимым. Берни вздохнул. «Давай!» — Барбара взяла его за руку. «Тебе нужно побриться. Иди к фонтану. Иди!» Она подала Берни сумку с бритвенными принадлежностями, и тот захромал к воде. Гарри подошел к сторожу. Тот злобно глянул на него из-под лобья. Лицо его опухло от слез. Гарри протянул ему стопку согнутых пополам банкнот. «Ваши деньги, сеньор!» Франциско сердито сжал бумажки в кулаке. Гарри подумал, что он сейчас бросит их на пол. Однако старик положил купюры в карман, и устало привалился к стене. Вернулся Берни. Его лицо было выбрато негладко, на нем оставалась щетина. Он постарел и похудел, но теперь это, несомненно, был Берни. «Мне нужно присесть», — сказал он. «Я слишком потрясен». «Да, конечно». Барбара повернулась к остальным. «Он очень устал, но следует убраться отсюда как можно скорее». «Что-нибудь случилось?» — спросила София таким резким тоном, что Гарри невольно посмотрел на нее барбар рассказала им про Сэнди. «Иисусе Христе!» — воскликнул Гарри. Он перешел все границы, просто спятил. Да, полоумел от злости. «Нужно уходить отсюда», — сказала София. «Вдруг священник скажет в монастыре, что собор закрыли, и кого-нибудь пошлют домой к старику?» «Да», — согласился Гарри. Он глянул туда, где сидел Франциско, и смотрел на них с каменным лицом. Потом положил руку на плечо Берни. «Машина в нескольких милях отсюда, за городом». — Сможешь дойти? Дорога под гору. — Я попытаюсь, — кивнул Берни. — Да, если пойдем медленно. — Ты снова похож на человека, — улыбнулся Гарри. — Спасибо, — Берни поднял взгляд. — Это правда, что Англия все еще держится. — Да, бомбардировки тяжелые. — Но мы держимся. — Берни, нам нужно идти, — повторила Барбара. — Хорошо. Морщась от боли, Берни встал. — Он совершенно измотан, — подумал Гарри. — Выгорел. Весь. «Что вы там говорили про священника?» — спросил Берни. София и Барбара встретили его по дороге к мосту. Потом он пришел в собор молиться, но нам со сторожем удалось его спровадить. Неприятный момент. Он стоял на коленях, молился. Черная сутана, рыжие волосы. Я думал, что это будет продолжаться вечно. «Рыжие волосы?» Берни на миг задумался. «Какой он из себя?» «Молодой, высокий, полноватый». «Боже уж, не отец ли Эдуарда? Один из лайгорных священников. Да, его так зовут». — сказала Барбара. — Боже, правый, он совсем не похож на такого. Он и не такой, что-то вроде святой невинности. Берни сжал губы. — Но если застанет нас здесь, нам конец, он нас заложит. Берни сделал глубокий вдох и поднялся. — Вперед, надо уходить отсюда. Гарри взял пустой рюкзак, и они направились к двери. Какое невероятное облегчение покинуть это мрачное здание. Гарри оглянулся на старика-сторожа. Тот по-прежнему сидел на скамье опустив голову на руки. Крошечная фигурка на фоне гигантского монумента веры.